Глава вторая Странно, но нападения не было. Я почти на все сто был уверен, что в день, когда все узнают об этом, точно захотят устроить мне подлянку. Тут такое дело, что многие люди любят преподносить свою месть какие-то знаменательные даты. Впрочем, не случилось, так не случилось. Так как я ждал до самого утра, то спать мне уже было поздно ложиться, и я решил пойти и набрать немного энергии для себя. На прошлой прошлые битвы меня слегка вымотали, и не ровен час, когда в Империи на еще одного Абсолюта станет меньше. «Блин», — вспомнил про Вербицкого, когда мысли привели к Абсолютам. «Вот вроде все правильно сделал, что оставил ему его жизнь, и даже, можно сказать, спас, но осадочек остался». Этот человек предал империю, и заслужил он, пожалуй, того же, что и все предатели, а именно смерти. Но ничего. Турнир бывает раз в жизни, а вот случайная встреча может произойти и раньше. И он ее точно не переживет. Возможно, это случится очень скоро. Надо бы смотаться в Тибет. Я не забыл про подарок от мамашки, да и Распутин наверняка какую-то херню задумал. Не зря говорят, что лучшая защита — Это нападение. Когда спускался в подвал, то столкнулся с Одином, который как раз поднимался по лестнице. «Господин!» — учтиво склонил он голову. Один был весь заляпан кровью, и по его внешнему виду можно сказать сразу, что ночка у него была веселой. «Вижу, ты зря время не терял», — похвалил я его и двинулся дальше. «Слишком много мыслей в моей голове, и мне срочно нужна разрядка. Ну и зарядка». Добрался до входа и улыбнулся. «Выходи! Я знаю, что ты здесь!» — сказал я в пустоту. Один, по всей видимости, передумал идти отдыхать, а решил последовать за мной. Можно с вами?» — выйдя из угла, спросил он у меня. Я лишь махнул рукой, приглашая его, а дальше уже пошли вместе. А затем сражались вместе. Как же это замечательно, когда твари не заканчиваются. Не знаю. Думали ли когда-нибудь мои предки, что их детище выйдет из-под контроля, если не будет кому следить за популяцией разломов, но я им благодарен за них. В любой момент можно пойти и отвести душу, а главное, есть законная отмазка для всех, мол, я пошел дом защищать. Не факт, что в нее кто-то верит, но все же. С другой стороны, это еще никакие твари посерьезнее не вылезали оттуда, чтобы представлять угрозу. Сегодня не повезло слепым кабанам которые там жили. Мы всех их истребили. Также не совсем удачный день был у гоблинов, которые только-только оборудовали свой лагерь. Видно, что их разлом открылся совсем недавно, выплюнул их, а затем снова закрылся. Огры тоже выгребли по самой небалуй, и при этом Один даже толком не вступал в битву. Вместо этого он тихо стоял за моей спиной и вел записи в своем блокноте. В какой-то момент мне стало интересно и я отправил шнырку проверить его рукописи. Они были такого характера. Господин применил филигранный вложенный удар, убив противника. Прямой удар был настолько хорош, что мне нужно больше тренироваться. Даже когда врагов десятки, господин видит их всех. Мне нужно быть внимательнее. Он просто записывал каждый мой шаг и удар, и при этом не забывая нахваливать. Вот интересно. А что будет, если вдруг через сотню лет он произойдет меня в мастерстве? Смысл его жизни будет утерян? Или тогда мы схлестнемся с ним в битве, и в живых останется только один? А может, Один решит, что теперь он, как заботливый самурай, должен заботиться о славам господине еще больше? Правда, жизнь не такова, что у нас сильнейших нет пенсии или старости. Мы просто не умеем жить в другом потоке, и заботиться о нас уже не нужно. А еще меньше человек, поставивших свою жизнь силе, могут дожить до этой самой старости. Сразу вспомнился случай, когда один архимагистр жизни повторял одну и ту же фразу «Отстаньте от старого и больного человека». Это он говорил, когда его доставали работы, а ему и правда было больше шести сотен лет. Вот только выглядел он как пацан лет восемнадцати, и это было не его желание. Просто в одном ритуале по молодости он прям сильно накосячил, чего его слова невозможно было воспринимать без смеха. После того, как я набрал уже достаточное количество душ, как планировал, на часах было уже двенадцать, и мне было пора идти. Назад возвращался, я уже сам. Один сказал, что ему есть над чем подумать и что отработать. Пожав плечами, я направился в дом. «Ну, наконец-то!» Стоило зайти мне в гостиную, как встретил меня возглас Андросова. «К нему тут гости приехали, а он где-то шляется». Благо, я уже привел себя в порядок, так как шнырька показал мне момент, когда гости прибыли. «И я тебя рад видеть, скотина! Иди сюда! Я тебя крепко обниму!» — оскалился я и, раскинув руки, стал наступать на него. «Эй, ты чего? Я вообще твой друг!» По глазам вижу, что он все понимает. «Вот я и говорю», улыбаясь еще шире, «дай обниму друга!» Андросов подорвался с места и стал отступать. Он явно предполагал, что я могу его сломать. Не хочу я с абсолютами обниматься. Я еще не настолько крутой лекарь, чтобы пережить такое. Попытался он мне довести свои доводы. Я же его не слушал и наступал. Ничего. Ты парень смелый. Переживешь. Интервью же пережил, и это переживешь. В общем, Андросов был морально подавлен, и обнимать его не пришлось. Только загнать в угол, чтобы он раскололся. Стал говорить, что груз ответственности за сестру побудил его на такое выступление а еще на них стали давить другие рода и обвинять в обмане. В общем, сделал он это только с лучших побуждений. «Ладно, успокойся», — мыкнул я, глядя на него. «Завтра мы с тобой идем в разлом, и после этого в расчете. «Да вообще не вопрос, хоть два разлома». «Если ты оттуда выйдешь», — зловеще усмехнулся я. «Э, ты чего?» — округлил глаза друг. «Да я шучу», — добро улыбнулся я и вдруг расслабился, после чего я добавил «Но ну, это не точно». Еще несколько моих фраз, что кидали его от одной эмоции к другой, и когда, наконец-то, я почувствовал вдоль тарения, то прекратил. Поставил я его перед фактом, а он облегчённо выдохнул. Однако расслабился он раньше времени, что и понял по моей улыбке. «Стой! А куда мы пойдем?» прищурил он взгляд, глядя на меня. «А вот об этом ты узнаешь завтра». «В двенадцать чтоб был у меня. Мы идем только вдвоем. «Хорошо». Конечно, я не собирался его ломать. И, как говорил, уже понимаю, почему он так поступил. Он всегда ощущал свою ответственность за сестру и опекал ее, хотя она и сильнее его. Но и я не мог упустить момент, чтобы не поиметь с этого выгоды. А все дело в том, что у меня есть один разломчик, который мне нужно закрыть, и он мне очень даже там пригодится». Дальше мы уже спокойно сидели и общались, в то время как наши дамы находились в другом месте. Они были заняты очень важным делом, а именно рассматриванием каталогов детских магазинов. Кто бы мог подумать? Андросов мне сообщил, что после новости о беременности Анны его невесту словно подменили. Она обрадовалась за Анну и стала расспрашивать Андрея, хотел бы он стать отцом. Оказалось, что он уже давно мечтает о ребенке но не говорила об этом, наверное, чтобы не спугнуть. Когда он завел разговор, будучи с ней наедине, про нас с Анной, то она сказала, что, наверное, в таком возрасте рано заводить детей. Андросов же дурак и, не подумав, ляпнул, что ничего страшного. Галактионов, мол, справился, да и деть это прекрасно. Я прекрасно понимаю, что сказал он это в шутку и даже заржал тогда. Вот только Морозова уже не обратила внимания на смех и сделала свои выводы. В общем, разговаривали мы с ним долго. «И что мне теперь делать?» — вздохнул Андросов. «Она, кажется, серьезно настроена». «Как что? Детей?» — не удержался, чтобы не засмеяться. «Да ну тебя!» — грустно взглянул на меня Андросов. «Я же еще не... Эх, сколько планов еще нереализованных!» «Ну, тут я мог бы с ним поспорить. Знаю я его планы». Хочет уйти с головой в свою работу и разломы. «Ну тогда попроси отца, чтобы отмазал». Не видел я проблемы. Андросов снова вздохнул. Издеваешься? Отец только спит и видит, когда я ему внуков принесу». «Только ты? А как же Катя? Неужели на нее забили по полной? Или она против детей?» Для многих истов было нормой, когда они отказывались от семьи и детей. Ведь работа у них опасная. Андрюха замялся с ответом и даже попытался глаза отвести. «Не то чтобы против», — он стал подбирать нужные слова. «Просто ты же знаешь ее ситуацию. Ей нужно время». «Ясно. Вы думаете, что она не может иметь детей?» — разгадал я. Что он имел в виду, но не хотел мне говорить прямо? Н «Нет, что ты. Просто отец сказал, что шансы там небольшие». «Такие же, как и с тем, что кто-то может к ней прикоснуться?» — усмехнулся я. Правда, тут же пожалел, когда увидел на лице друга некое озарение. Он собирался что-то сказать, но мне пришло сообщение на телефон. «Александра, бонжур. Можешь скинуть 22 тысячи?» «Твою мать! Их же вроде задержали! Неужели они так быстро выбрались и умудрились пропить все деньги?» «С другой стороны, я дал им не так много...» и они должны были закончиться еще несколько дней назад, я написал ему, что он охренел, и стал ждать ответа. «Сань, ну, блин, очень надо!» Продолжал гнуть он свою линию. Мне снова написал ему, что он два раза охренел. «Сань, ну, честное слово, надо!» В третий раз я не стал писать, что он охренел, но все равно продолжал так думать. Вместо матов и прочего я попросил его назвать мне хотя бы одну причину, Почему я должен скинуть ему денег? Нам нужно купить топливо. Много топлива. Вот тут он меня совсем не убедил. И я попросил его постараться лучше. Тут такое дело. Понимаешь, нам нужен был дирижабль. Какой дирижабль? Был мой моментальный ответ. Ну, такой красивый, боевой, кранатский. Но у него закончилось топливо. Вот тут мой мозг начал быстро анализировать полученную информацию и соображать, что да куда. Они что, угнали боевой корвус карната? Дальше я не стал ничего спрашивать, так как не знал, хочу ли услышать ответ, а просто скинул ему денег. Пятьдесят тысяч. Надеюсь, они пойдут и пропьют их, а не потратят на историю с дирижаблем. А если они притащат его сюда, это же... Что получается? Будет война? Императорский дворец. Зал совещаний. Город Петербург. Вы уверены, что стоит сбавить обороты?» — решил уточнить Балконский у императрицы. «Мы могли бы в Иркутске прямо сейчас додавить всех агентов дракона». «Уверена», — серьезно кивнула она. «Ты сам мне говорил, что это может быть хороший вариант?» — Балконский задумался. «А еще я говорил, что шансов на успех там не так много». Решил он напомнить полную формулировку своих слов. «Мы же не уверены, что сможем не упустить из поля зрения всех их». «Ну вы уж постарайтесь». Балконский нахмурился и отпил из своей кружки чай. «Было бы это раньше, но сейчас служба безопасности и другие смежные службы в ужасном состоянии». Императрица понимала, что он прав, как бы неприскорбно это ни звучало уже проводились десятки мероприятий по изменению этой ситуации и действительно стало лучше чем месяц назад но до идеала было ой как далеко вы но за последние несколько лет служба безопасности потеряла много хороших специалистов что говорить о ее качестве если только сегодня выявили двух купленных сотрудников которые регулярно сливали информацию с этим разобрались решила сменить она тему «Что у нас по Японии?» «Там все хорошо», — не мог он скрыть свои довольные улыбки. «Галактионов неплохо шороху навёл. Хорошая идея была отправить его туда. Контракт на покупку мечей сохранён, и репутация империи повышена, и особенно после того, как он Вербицкого отмудохал голыми руками». «Япония на нас не в претензии», — уточнила она. «На нас? За что?» — удивился мужчина. Не знаю, нервно барабанила она изящными пальчиками по столу. Там был галактионов, а это значит, что можно ожидать всего, что угодно. Внезапно раздался стук в двери, который привлек их внимание. Войдите, дала разрешение Елизавета. В кабинет вошел статный старик, который исполнял обязанности главы департамента по работе со внешним миром. Важно украсть у вас минутку вашего времени, усмехнулся Афанасий. Говори, кивнула она ему а сама стала переживать. «С вами пытаются связаться из короната. Они просят вернуть корвус». «Какой еще корвус?» Не понял, о чем речь Балконский. «Они там что, опять перепили?» А вот императрица не стала спрашивать, какой. Ее предчувствие прямо-таки заорало, что она сама прекрасно знает ответ. Впрочем, и Афанасий не стал ломать комедию. «Тот самый, который сейчас двигается в сторону империи под флагами рода Галактионовых». В кабинете повисла гнетущая тишина, но долго она не продлилась. «Наверное, я пойду», — медленно поднялся с места Балконский. «Проверю, в каком сейчас состоянии наша армия». Утро началось, и в этот раз у меня не с кофе, а с тревоги. То событие, которое я ждал еще вчера, запоздало, но зато произошло в принципе, а то я уже стал переживать. «Что случилось?» В спальню забежала Анна, которой не спалось. «А я откуда знаю?» — зевая, ответил я. «Как бы это не ты бодроствуешь, ты я». «У нас тут полная боевая готовность», — поняла она, в чем дело, и принялась посвящать меня в курс дела. «Это я уже понял. Ну что могу сказать? Какие-то смертники пожаловали», — зевнул и улыбнулся, глядя на свою Анну. «Ни о чем не беспокойся. Вся будет хорошо, я разберусь». «Отлично!» — подошла она ко мне и поцеловала, а затем умчалась по своим делам. Легко быть спокойным, когда Шнырка уже облазил весь дом и не нашел ничего опасного. А вот новая система оповещения в виде сирен меня немного напрягала. Волк поставил ее совсем недавно, чтобы во время возникшей опасности все в имении были в курсе дела. Если такое будет повторяться слишком часто, то я, пожалуй, не буду с ним больше спорить а просто отправлю шнырьку, чтобы он перерезал провода». Такое себе вышло пробуждение, словно мимо дома проплывал боевой флагман империи Долгудок. дал гудок. Одевшись, я нашел свой телефон и набрал волка. «Если еще раз мне придется просыпаться таким экстремальным образом, то я лично найду существо, которым буду по ночам натирать твою снова лысую голову, и поверь...» — сделал я паузу. — Я не остановлюсь до тех пор, пока у тебя не появится новое прозвище, например, Рапунцель. Да — Да-да, я знал, кто такая Рапунцель. Ведь Анна, несмотря на всю свою серьезность, иногда любила смотреть мультфильмы. А мне приходилось находиться рядом и подавать платок или наоборот, успокаивать ее ярость, когда прекрасный принц оказывался мудаком. — Командир, так ведь нападение! — явно опешил от такого приветствия волчара и теперь подбирал нужные слова. «Блин, Потапов, давай лучше поставим по периметру систему автоматических турелей, чем этот гудок. Пусть просто отстреливают гадов, молча!» Волк еще что-то пыхтел в трубку, а я уже ее положил и пошел ко всем остальным. «Нет, это, блин, совсем ненормально, когда любая тревога приводит к полной боевой готовности. Даже буревестников в воздух подняли». Спустился и нашел всех своих, которые разбежались по боевым постам. Оказалось, они ни хрена еще толком не поняли, что случилось. Но пришло сообщение от сигнальной системы, что, кажется, около 25 человек проникли на нашу территорию и сейчас ошиваются где-то в лесу. «Да вы издеваетесь!» — покачал я головой. «Вдруг это стадо баранов забежало к нам? Тогда нужно готовиться к шашлыкам, а не войне!» «Так, стоп! На хрена вы выкатываете артиллерию?» «На этом я уже не выдержал». Дал Шнырьке больше энергии, чтобы он проверил все, что только можно. И он не спасовал. Уже через пятнадцать минут я знал, что противника нет на нашей территории, о чем и сообщил подтаповской армии, которая уже подходила к лесу в полной боевой готовности. Вообще, после новости о беременности Анны, что-то волк стал сходить с ума. А еще я запретил строго-настрого заходить им туда, а сам отправился в то место, что показал мне Шнырька. Пришлось, конечно, поспорить с волчарой, который не хотел меня отпускать одного, и предложил запустить в лес всю нашу гвардию. Но волка на себя взял ратник, который мягко ему намекнул, сказав, что «я лучше знаю». Конечно, это не было сказано в жесткой форме, а скорее как наставник говорит своему ученику. Пусть ратник и является частью кодекса, но волк мне в этом мире ближе и был со мной с самого начала. Волчару я не позволю обижать и задвигать на вторые роли, Он уже доказал свою полезность, кроме того, является моим другом. В лес я заходил без опаски и, дойдя до нужного места, хмыкнул. «Вот скажи мне, мелкий, как они эту бандуру сюда притащили? Это сколько же спин было сорвано?» — задал я вопрос Шнырке. Шлабаки и шабаки!» — ответил он и пожал плечами. «Ладно, пора проверить эту хрень, выглядевшую со стороны, как какой-то пень, но не мертвый. Но, ну, по сути, это был натуральный, псевдоживой алтарь порчи. Да, передо мной лежал полностью сформированный алтарь, который уже успел пустить свои корни в мою землю и теперь заражал ее. Неужели это снова привет из Китая? Или Япония шалит? Что-то мне не посылали таких необычных подарков до той поездки. «Шуки!» — выругался Шнырько, глядя на все это безобразие. «И не говори. Интересно». «А те, кто это сделал, хоть понимают, на что способна эта вещь?» «Очень в этом сомневаюсь. Этот алтарь был неземным, и его вытащили из разлома, судя по всему. Вообще, это было псевдоживое существо. Алтарем называли мы его между собой, так как периодически вокруг него образовывались орды миньонов, которые поклонялись ему. Кому он до этого принадлежал, не могу сказать». Но точно кому-то из низших, которые любят захватывать чужую территорию, таким образом отравляя ее. Если дать ему вступить в полную мощь, то он высосет из земли все полезное и живое и трансформирует свою искаженную энергию, а затем начнет заражать. Люди без дара даже не заметят этого. И потом у них начнут рождаться больные дети или дети с мутациями. Смертность быстро увеличится без видимых причин. А затем эти земли начнут привлекать разных тварей. Вот только не уверен, что такие твари вообще есть в этом мире. Надеюсь, что нет, а то было бы весело. В общем, с этим нужно что-то делать. Так просто эту штуку отсюда не выкорчевать. Я не к месту улыбнулся. Есть один плюс в этой ситуации. Походу, враги начали принимать меня всерьез. Уже не бросаются открыто на меня с оружием, решили действовать хитрее, не брезгуя ничем. «Зря, очень зря. Если физические нападения я могу рассматривать как просто честный способ разобраться с достойными врагами, то такую подлость точно не прощу». Земли рода Галактионовых, Иркутская область «Да угомонись ты уже!» — не выдержав ратник, крикнул на волка. «Ничего с ним не будет!» «Скорее весь мир рухнет в бездну, Катским а оно останется!» «Я понимаю», — жал волк кулаки от злости, «но ничего не могу с собой поделать. Всегда он идет впереди своей гвардии, А это неправильно», — ратник усмехнулся. «Неправильно», — внезапно согласился он с волком. «Мне тоже это не нравится. Вы должны идти вперед. Тут ты прав. Однако приказ есть приказ». «А его, слушаться, мы не можем!» Волк хотел было возмутиться и привести свои доводы, но не успел. Лес вдруг ожил. Сотни, а может и тысячи птиц раскричались и стали разлетаться во все стороны, словно увидели что-то страшное. «Твою мать!» — выругался волк, который не успел понять, что случилось. Не успел не только он, но и остальные. Зато они смогли увидеть, как в один момент из леса в их сторону летит несколько деревьев, и одно из них приземлилось недалеко от них. и внимательные могли заметить, что гигантский дуб был вырван с корнем. Дальше было не менее феерично. Ведь в лесу что-то начало происходить, и вскоре раздался исполинский рев. Многие люди после этого готовы были поклясться, что видели там силуэт громадного существа. Только волк и ратник знали, ведь они успели заметить, как над лесом возникла одна большая иллюзия. Рёв не стихал, наверное, минут пять, за которые волк уже хотел даже поднять в воздух авиацию. Да и вообще, сам лично был готов отправиться на помощь Александру, вот только тот их опередил, выйдя на связь. Он сообщил, что все под контролем, и чтобы в лес пока не заходили ни при каких условиях. Лес бушевал не больше десяти минут, но рев стоял такой, что у бывалых гвардейцев шерсть дыбом стояла. А затем из леса вышел слегка уставший господин и махнул рукой, давая команду остальным расслабиться. Бойцы, которые потом прочесывали лес, не могли поверить своим глазам. По их рассказам, там сражалось два существа огромных размеров и рангом не меньше, чем погибель. Выйдя из леса, я едва стоял на ногах. Не рассчитывал, что утро окажется таким бодрым. Кто бы мог подумать, что этот алтарь с двойным дном и то, что сверху было обманом, это был алтарь в алтаре, поэтому вышло все сложнее, чем хотелось. Благо я сразу прикинул, что нужно действовать наверняка и призвал одну очень злую прожорливую тварь. Ну как тварь? Лишь только детеныш этого существа. Но его охватило за глаза. Думал, эти самые глаза у меня вылезут из орбит от натуги во время взятия его под контроль. Хорошо, что голод его был довольно сильным, а поскольку он был всеяден и мог питаться как физическими продуктами, так и разными эманациями, поэтому существо быстро переключилось на халявный алтарь и упустило свои длинные отростки, которыми вначале обхватило его и надломила, а затем по кускам принялась закидывать в пасть. Эманации алтаря возмутились и материализовались вокруг, похожие на плотный материальный дым. И захотели убить наглое существо, вонзились в тело, а затем начали распространяться уже в нем. Мерзкая штука. Именно поэтому я решил сделать это чужими руками. <смех> ну, не руками, а... Короче, трудно объяснить. Моей призванной твари стало чертовски больно. Из-за нее лес пострадал. Подумать только. Насколько гадкая вещь подкинули мне, если даже тварь, проклятый пожиратель, ощутила боль. Хотя и детеныш, но все же ее мощь и способности велики. Мне пришлось накинуть иллюзию на весь лес, чтобы не сломать своим людям психику. Тварь не истовала, вырывая из землевиковые деревья, но медленно пережёвывала гадский алтарь, который с каждой секундой все больше слабел. В конечном итоге все получилось отлично, и сейчас я лежал в ледной ванне, в которой слуги носили лед. и остывал. Все тело горело, а температура только поднималась. Я думал, что в ближайшее время не придется призывать никого похожего. Гидра не в счёт. Ведь ее я не взял под контроль. Но они бывают, как говорят, худо без добра. Я ощутил, как некоторые забитые до этого момента каналы в моем теле очистились. Я буквально диким напором прорвал пробки в них. Такой себе астральный крот. Хрен в рот тем Гандоном, кто притащил ко мне эту гадость. «Тебе уже легче?» — зашла в ванну Анна, и сразу селась возле меня на бортик ванны. «Жить точно буду», — улыбнулся ей и взял за руку. «А вот насчет легче не уверен. Сегодня нам сделали очень опасный подарок. Я даже знаю, кто это сделал. Теперь придется совершить ответный визит вежливости». «Раз думаешь о месте, значит, ты в порядке», — кажется, ей полегчало. Анна вышла, оставив меня одного со своими мыслями и медитациями, где я смог выровнять баланс энергии в своем теле. В этой ванной провел время до самого вечера, а затем отправился спать. Перед сном я сам себя заверил, что если сегодня так и повторится, то призову в этот мир что-то страшное и пущу его по следам гостей. Правда, не факт, что у меня хватит сил. С такими мыслями я и уснул. Пробуждение было резким и очень чувствительным. А все дело в снах. Вернее, в том, чем они казались. Этой ночью я не видел их, но то, что видел, вполне можно отнести к одному из них — сражение. Я сражался. Вернулся в свою прошлую жизнь в битву под Авторионом, когда открылся один мерзкий гнойник в земле и стал выплевывать орды своих тварей. Тогда полегло много ратников, и пострадали даже охотники, но мы одолели тварей. То, что это непростой сон, я осознал практически сразу. Этот сон был ценой за призыв твари, которую я сегодня не отпустил. Их нельзя отпускать. Наши души должны служить им тюрьмой. А сегодня я напитал ее энергией и еще не успел забрать обратно. Вот она и взбунтовалась, пытаясь меня уничтожить теми способами, которыми умеет. Да только не с тем связалась. Я смог выжить и выйти победителем в той битве снова, и сон закончился. Была и награда. Большую часть энергии, которую эта тварь потратила на этот навязанный сон, я поглотил. Сейчас на часах три часа ночи, а я полон сил, как никогда. Встал и сладко потянулся. Анна еще спала, а я дошел до стола, на котором лежал телефон и набрал волка. «Спишь?» «Нет», — тут же отозвался он. «Это хорошо. Зови призрака и Банши. Собирай моих тварюшек. Мы идем мстить за сегодняшний инцидент». «Понял. Будет сделано». У меня складывается впечатление, что волчара вообще никогда не спит, а только и делает, что тренируется. Кстати, он хотел битвы, вот и будет ему битва. Ведь сегодня он идет с нами, как иратник.